Глава седьмая. Подслушанные разговоры. Я лежала, свернувшись калачиком, и старательно притворялась спящей. Получалось из рук вон плохо. Притворяться я никогда не умела. Но ширма, заслонившая мою постель от гостиной, с успехом компенсировала недостаток актерского мастерства. Постель была мягкой, лоскутное одеяло, пожертвованное Тихоном, теплым и уютным, да и вообще, мое возвращение в октоколесер? Нет, надо подсказать другое наименование этой махины. Пока я язык не вывернула, сложно было назвать триумфальным. зареванное, заляпанная, от макушки до пят смрадной, черной жижей. С прилипшими к этой самой жиже листьями и паутиной я мало отличалась от чудовища. Некромант, чья любезность иссякла, не соизволил руки подать. Напротив, отвесив весьма издевательский поклон, он произнес: «Прошу прощения, благородная Лайра, но кровь нежити отвратительно отстирывается, а одежды у меня не так много, чтобы ею рисковать. Одежды ему жаль, значит». А меня, пытающуюся забраться по скользкой лестнице, не жаль. И что мне оставалось делать? Гордо подхватить драный подол. У меня, между прочим, одежды вообще нет. И кое-как, вряд ли с подобающим благородной Лайре изяществом, взобраться в вагончик. «Принимай свою красавицу!» – гаркнул Ричард. И над самым ухом, паскудина этакая, я даже присела от неожиданности, Только отмой, а то смердит. Меня едва не сожрали, а ему смердит. Себя бы понюхал, куст розовый. Но я промолчала, решительно наступив себе на горло, а точнее на язык. Все же Ричард, пусть и не джентльмен ни разу, а жизнь мне спас. Грен разохался. Тихон поскреб длинное ухо, что, я как поняла, свидетельствовало о некоторой растерянности, и предложил принять ванну. Естественно, я не возражала. Ванная, горячая вода, ароматизированная соль из личных запасов Грена, бутыль с вязким зеленоватым шампунем, которую сунул мне Ричард, буркнув, что от нежити всякого нахвататься можно. И пахло из бутыли подозрительно знакомо, как от противоблашиного средства, которое покупала бабушка для нашего кота. Ладно. Тихон принес полотенце и ширмы поставил, закрепив железными крючками. Он же поднес и чая с ромом, или, скорее, рома с чаем. Я даже не уверена относительно рома, но пахло от кружки спиртом, да и вкус был соответствующим. Но выпила я это успокоительное до дна. В конце концов, сегодня можно. Ванна расслабила. За длинную рубаху из тончайшего полотна. Правда, измаранного сажа и маслом пятна трудно выводимые и в моем мире. Я была искренне благодарна, как и за постель, в которую меня уложили бережно, пожелав напоследок хороших снов. Ага, после всего-то! Но я послушно закрыла глаза. Свет не погас, скорее уж стал мягким, приглушенным, да и обитатели вагончика никуда не делись. Зачем ты это сделал? тихо спросил Грен почти шепотом, но в исполнении подгорца шепот звучал весьма внушительно. Я поспешно натянула на ухо одеяло и старательно засопела. «Что именно? Уничтожил каюшу? Это мой долг перед обществом». «Надо же, какой общественно обязанный отыскался?» «Нет, зачем ты позволил этой твари добраться до Оливии?» «Вот и мне тоже интересно». Но если я скажу, что успел в последний момент, поверишь? Ахал бы дядя на себя глядя, ты вышел сразу за ней. Интересно, то есть я предавалась рыданиям по невинно оборванной жизни, прошлой жизни, а он стоял в стороночке и наблюдал? Утешать и не пытался? Впрочем, что еще ждать от этого хама? Ладно, тогда... Пока каюша пыталась добраться до вашей красавицы, я добрался до каюши. Ричард! Мне тоже захотелось заорать. Нецензурно, но душевно. Значит, я там, на поле, медленно брела к гибели, сопротивляясь изо всех сил, которых, к слову, у меня не так и много, преисполняясь уверенности, что каждый шаг приближает меня к смерти, мучительной, между прочим. Так вот. Пока я там страдала, эта скотина рядом была и просто ждала момента, использовала меня в качестве наживки. Остатки благодарности к поганцу таяли, как фруктовый лед на солнцепеке. — Что? — лениво осведомился некромант. — Ты сам знаешь, как сложно добраться до такой твари. Она, между прочим, матерая, лет двести минимум. «Не сочти за упрек, друг мой, но в твоих силах было поставить метку. Утром мы занялись бы каюшей». Это уже Тихон вступил в беседу. Голос у него в один голос влюбиться можно. Но не нужно. Любовь, как я убедилась на собственной шкуре, до добра не доводит. А потому Альвином будем восторгаться издали. Скажем, как произведением искусства. «И потратил бы дня два». А то и три. Ричард определенно не чувствовал себя виноватым. Я вообще не понимаю, зачем нам эта лаерочка? Похоже, выразиться он собирался иначе, однако в последний момент то ли остатки воспитания сработали, то ли здравый смысл. «Была бы шуба, а вши заведутся», — меланхолично произнес Грен. «Что?» «Что?» — переспросил Ричард. «Есть вкусно, жить чисто, мало». «Если бы дело было в еде и чистоте, ты бы уже давно кого-нибудь нанял». Ричард определенно что-то жевал и, догадываюсь, что отнюдь не ветчину. Пироги мои оценил. «Пусть поперек глотки станут». Тихон сказал, она нужна. «Интересненько». «Кому?» – осведомился Ричард. И я мысленно присоединилась к вопросу. «Нет, ребята, безусловно, милые, но вот как-то неспокойно стало». «Нам», – ответил Альвин. «И зачем? Пока совершенно не представляю себе». «Очаровательно. Я нужна, но зачем, он не знает. И как это понимать? Похоже, данный вопрос занимал не меня одну, поскольку воцарилось молчание. Правда, длилось оно недолго». «Ты видел?» «Это Грен. И голос такой, возвышенный и вдохновленный даже. Это что же Альвин видел?» — Не совсем, но в миг, когда она передо мной возникла, я осознал, что она нам нужна. И, размышляя здраво, если бы она не была нужна, то здесь бы не появилась. — Логично. Хотя и логика довольно извращенная. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Как-то так, что ли? И я, закрыв глаза, прислушалась, пытаясь обнаружить в себе признаки избранности. Признаки не обнаруживались. Зато ссадины на ногах зудели, и вообще ощущение было мерзковатым. Слегка мутило, и в памяти то и дело вставало то лицо Макса, то твари. — Сил у нее нет, — заметил Ричард. — Когда успел? — На поле. Она сопротивлялась зову. Вот и проверил. Нет. Кое-что имеется, но так, капля. — Ничего, в моем положении я и капли рада понять бы, что с этой каплей делать». «Но раз ты говоришь...» И опять молчание. «То есть слов Тихона о том, что я когда-нибудь понадоблюсь, оказалось достаточно?» «А пироги неплохие». Ричард сыто срыгнул. А Грен заметил. «Вечно драться и когти притупятся». Форм с городишка небольшой, захолустный до того, что и на городишко-то не походил. Так, деревенька за каменной стеной. У стены этой паслись козы, за которыми приглядывал чумазый паренек. Городские ворота были дружелюбно распахнуты, и, судя по тому, как провисли створки, они и на ночь не запирались. Удивительная беспечность. Ричард только головой покачал. Он забрался на крышу махины, откуда, во-первых, Открывался чудесный вид на окрестности, в том числе на выжженное пятно посреди поля. Во-вторых, дышалось легче. А в-третьих, лучше уж козами местными любоваться, чем лайрочкой. Пригодится. Зачем? Кому? Спрашивать было бесполезно. Если бы Тихон и вправду что-то видел, он бы сказал. А нет, может, подвела его родовая способность? Или истолковал неверно? Может, лайрочка нужна была, чтобы каюшу поймать? И если так, то ныне всякая надобность в ее присутствии отпала. Махина медленно и осторожно ползла по дороге. Урчал мотор, сквозила магией. Левый поток будет, пожалуй, шире правого. Надо будет Тихону сказать, пусть отрегулирует. Вормсе они все одно на пару деньков задержатся. Козы разбежались с оглушительным блеянием а пастушок замер, вылупившись на этакое диво. А ведь диво в ворота не пройдет. Старые они, под телеги делались. Октоколесер пошире будет и повыше. И, кажется, до Тихона это тоже дошло. Махина вздрогнула, взрыкнула и замедлила ход. В какой-то момент Ричарду даже показалось, что остановиться она не успеет. Снесет ворота и воронью будку стражи. Но нет, Опустилась носовая решетка. Впились в землю тормозные шипы. Он сам вцепился в рукоять, чтобы не скатиться под колеса. Пыхнула паром. Приехали. Ричард, не дожидаясь, пока стихнет, утробный рокот мотора скатился на землю. «Эй, любезные!» Окликнул он оцепеневших стражей, на лицах которых читался простой, приправленный изрядной долей нецензурных слов, восторг где у вас тут машину поставить можно? Чегось? Машину, Ричард указал на октоколесер. Где поставить можно? Или пусть здесь остается? Эта мысль стражникам категорически не понравилась. Она заставила их нахмуриться и крепче стиснуть слегка заржавевшие алебарды. По лицам их читалось острое желание эту алебардой ткнуть в наглеца. Ишь, приперся. Честный люд пугает. Не спешите. Золотая звезда некроманта охладила пыл. Поле подойдет какое. Главное, чтобы въезд был. И выезд. С некромантами связываться было себе дороже. И стража задумалась. С одной стороны, махина их раздражала. С другой, нарушить Ричард ничего не нарушил. С третьей, мага злит совсем ума иметь не надо. Тем паче некроманта особыми полномочиями наделенного, а с четвертой и вправду не оставишь же это кайдиво у ворот, ворота иным честным людям надобны. — А туда езжайте! — наконец решился старший, махнув рукой влево. — Там поля есть, скот на ярмарку пригоняют, и вам местечко сыщется. — Скот, значит? — Тихон вряд ли обрадуется. С другой стороны, в городе они точно застрянут. А это совсем уж не радостно. Проще каюшу из камня выколупывать, чем октоколёссер из узкой местной улочки. И Ричард, помахав рукой, Тихон не собирался покидать будку управления. Указал влево, где от мощенной дороги отходила широкая вытоптанная полоса. Октоколёссер заурчал, а Ричард, подтянув штаны, опять сползают. Все же одними пирогами жирка не наешь. Шагнул к воротам. У него свои дела имеются. «Господине!» Один из стражников, совсем еще мальчишка, осмелился заступить дорогу. «А вы в взаправду...» «Взаправду он», одернул напарника второй, годами постарше и видом посерьезней. «Господине некромант! А вы так приехали? Аль к градоправителю? Зачем мне градоправителю? Ну, так это того...» Стражники переглянулись. Вывертень у нас завелся. Что? Вот только этой пакости не хватало. Вывертень, сказал старший, и шлем снял. Шлем был старым, тесноватым и жарким. В такой-то день. Редкие волосенки стража слиплись от пота, а лицо покраснело. Это к и удар хватит. Ож, пятерых тогось! И такая паскудина хитрая! Младший только кивал. Выходила, а хреново выходила, очень хреново. Вывертень – тварь в вправду опасная, быстрая, хищная и разумная, а еще магически одаренная, чтоб его к старым богам, но редкая. Последний раз появление Вывертня, именно Вывертня, а не мелкой нечисти, которую за него принимали, зафиксировано лет к полсотни тому. Градоправитель в столицу Нарочного посламши был. «Ждали вот, но чтоб так быстро!» Стражник глядел на Ричарда с восторгом, от которого становилось не по себе. «А к градоправителю идти придется. Кладбище кладбище а вывертень». Ричард все же надеялся, что произошла обычная ошибка. Дело серьезное. Сам он не остановится, но наоборот, с каждой новой жертвой будет набираться наглости и, что хуже, сил. «Где у вас тут, градоправитель?» – со вздохом поинтересовался Ричард и был послан в нужном направлении. Да, Ормс был захолустьем, тихим, мирным, узкие старые улочки, мощенные красным камнем, узкие же домишки о редких окнах, памятью старому налогу на эти самые окна, узкие балконы, соединившие вторые этажи, И сероватое белье, которое с этих балконов свисало: плоские крыши, кованные флюгера, голуби, собаки, мальчишки, что, собравшись у старого фонтана, играли в ножечки, площадь, одновременно и городская и рыночная, древний постамент, правда, памятник лишенный, но облюбованный выводком хорьков, которые на царящую внизу суету взирали с некоторым удивлением. Ричард отмахнулся от латочника, пытавшегося всучить самые надежные амулеты, переступил через коврик гадалки, стряхнул липкое проклятие, посланное в спину, перехватил ловкие пальцы у кошеля. — Не стоит, — сказал он мальчишке, который уже изготовился, было заорать. — Прокляну! И вытащил цепь со звездой. Стало не то, чтоб тихо, но число желающих свести близкое знакомство с чужаком поубавилось. Люди расступались, провожали Ричарда взглядами, когда настороженными, когда исполненными самого живого любопытства, и уловил он шепоток. И вправду некромант, а то пахарь, что ли, не видно. У некромантов харь-то наглые, хеленький какой. Ага, вывертню на один зуб. Ричард смахнул с плеча еще одно проклятие. Слабенькое, несформированное. Вот же, благодарная общественность. Ничего, этого сожрут, глядишь, кого другого отправлют. Пожирней, чтоб на два зуба хватило. Хотя зубов, как таковых, у вывертней нет. У них тонкий хоботок, покрытый прочными костяными чешуями. Особняк городоправителя походил на неудавшийся матушкин торт кремово-белый, украшенный многочисленными завитушками, но при этом какой-то разваливающийся, что ли. Дюжина пузатых колонн с трудом удерживала массивный портик с гербом старой империи. Ступеньки были щербаты, окна темны, затянуты кованными решетками, которые вроде бы и чистили, но без особого усердия. У парадных дверей дремала пара стражников, которые при виде Ричарда оживились было. Не так, похоже, часто заглядывал простой народ к градоправителю, но стоило показать звезду, и стража сникла. — У себя? — А то ж! — стражник почесал шею. — Снедайте шо! — Снедают, это хорошо. В желудке заурчало, напоминая, что и от завтрака Ричард отказался из чистого, к слову, упрямства. Внутри пахло сыростью, бумагами и скандалом. — Сволочь! Визгливый женский голос донесся откуда-то сверху. «Скотина!» «Миле!» Мужской был низок и преисполнен раскаяния. «Я на тебя потратила лучшие годы жизни!» Ричард с сочувствием подумал, что бедного мужика ждут худшие. «Я подарила тебе!» Что именно там подарили, Ричард не узнал, потому как слова заглушил звон бьющегося стекла. Миля, это мамин фарфор!» «Да твоя мама!» «Госпожа не в духе», – печально заметил старый слуга. Камзол с поблекшей позолотой и заплатами на рукавах, высокий парик щедро присыпанный пудрой и поднос для визитных карточек, которые сунули Ричарду под нос. И доверительно так добавили. «Вам стоит выбрать другое время для визита. Когда госпожа изволит пребывать не в духе, то и господин впадает в расстройство» а в расстройстве он не склонен решать дела. Понятно, и весь город подстраивается под настроение госпожи градоправительницы. Ничего, Ричард обошел и слугу, и под нос. Я как-нибудь переживу. Останавливать его не стали, лишь проводили печальным вздохом. Как ты посмел предать мое доверие? от тебе показалось. Ты тискал эту потаскуху на глазах у всех, а мне показалось? Голос дамочки ввинчивался в череп, и Ричард в очередной раз мысленно поздравил себя с единственно верным решением избегать брачных уст. Мы лишь танцевали, Миле. — Танцевали? Это не танец, это срам. — Это модно. — Модный срам? Тарис, ты... Ты выставил себя на потеху. Боги милосердные да весь город только теперь и говорит. — Миле, все ведь танцевали но не уткнувшись носом в чужие сиськи. Я не виноват, что Лайра Фицджеральд столь высока и сисяста. В этом я тоже не виноват. Ричард остановился. На втором этаже было не менее неуютно, чем на первом. Узкий коридор, сумрак и огромные портреты в тяжелых рамах. Благородные лойеры и не менее благородные лайеры, чья изысканная красота несла в себе отпечаток старой крови. Интересно. — Боги видят, я была терпелива, Тарис. Я старалась не замечать взглядов, которые ты бросал на других женщин. Я не верила сплетням. — Миле, — Ричард двинулся на голоса. Идти пришлось недалеко. Дверь была не просто приоткрыта, но распахнута настежь. Я убеждала себя, что они завидуют, злословят. — Так и есть. Комната, не сказать, чтобы большая, но и не маленькая. Потолок в тех же завитушках, которые от времени пожелтели. Жерло камина по летнему времени, забитого сухими цветами. Каминная решетка, ковер, стены, обитые полосатой тканью. И, судя по разводам, обиты они были давно. Я ведь любила тебя и ради этой любви пошла против отцовской воли. Стол, стулья. На одном выседает дама, неясного возраста, но внушительной стати. Она то ли бледна, то ли напудрена сверх меры. И бледность эту подчеркивают, что рыжие волосы, уложенные в прическу башню, что темно-зеленое атласное платье, поза дамы страдающая. Одна рука отставлена, другая прижата к высокому челу. К отставленной ручке припал мужчина, невысокий, пухлый. Я снизошла. Миле. Круглощек лысоват, но лысину стыдливо прячет под реденькими волосами. В хвост их собрал по столичной моде десятилетней давности. Бант нацепил, смешно смотреть. И сам он, разолоченный, что кубок драгоценный, смешон. Кем ты был? В руке благородной Лайры развернулось крыло веера. Всего-то навсего купцом. Им бы остался, если бы не мой батюшка. А ты неблагодарный. Я благодарный. Взвился градоправитель, к ручке припадая с поцелуем. «Милия, я тебе не изменял. Я бы... я бы никогда...» «Он тебя в люди вывел!» Ричард постучал в дверь. «Доброго дня, уважаемые!» Захлопнулся веер. Приподнялись рыжие брови, а на лице бледном появилось выражение брезгливости и, пожалуй, легкого недоумения. Мол, как получилось, что ее, благородную Лайру, прервали? И кто?» Ричард прекрасно отдавал себе отчет, что выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. Одежда простая, пусть и из подгорного хлопка шитая. Такая и холод, и жар, и слюну грызло выдержит, а запачкается в крови ли, в слизи, то отстирается легко. А что, запылилось слегка, так он не виноват. Дороги такие, сапоги разношены, на шее амулеты гроздями. Да нестандартные золотые, как в высшем обществе принято. Нет, недаром Ричард и шаманизм учил, и рунопись пригодилась. Если же выглядят его амулеты не слишком привлекательно, так это, как Грен утверждает, вопрос вкуса. Ричарду вот птичьи перья да молочные зубы Криксы куда больше нравятся, чем янтарь на платине. И дешевле, если разобраться. Надеюсь, не помешал. Ричард достал платок и кое-как оттер характерное белое пятно на рукаве. Был тут вывертень или нет, но голубее в вормсе водилось множество. Вы кто такой? Тонкий, визгливый голос Милии заставил Ричарда поморщиться. Тарис, кто ты такой? Отвечай немедленно! И веером хлопнула по лысой макушке. Вот дура! Тарис стерпел. Кряхтя и вздыхая, он поднялся с колен, кое-как одернул перекосившийся камзол, фалды которого свисали ниже колен по той же, надо полагать, моде, и извлек из кошелечка Ларнет на массивной ручке. Он оказался немолод и непозволительно смешон. Круглая личика, светлые бровки, нос массивный, хрящеватый, реденькие бачки, побитые сединой. И если имелась в его жилах благородная кровь, то весьма и весьма разбавленная. Впрочем, эту догадку Ричард оставил при себе. «Вы кто такой будете?» поинтересовался градоправитель отчаянно строгим голосом. Отчаяние в нем было куда больше строгости. «Некромант!» Ричард предъявил звезду, и милия поджала губы. «Да уж, некроманта из дому так просто не выставишь». «Некромант?» Слегка заикаясь, переспросил градоправитель. И покраснел, как девка, банные дни перепутавшая. «Некромант!» Подтвердил Ричард. — У вас тут, говорят, вывертень завелся. — Где? — В городе. «Тарис — Тарис! Теперь в голосе Лайра и Милии отчетливо слышались нервические ноты. — У нас в городе вывертень, и ты молчал? — Я. — Боги милосердные! Милия закатила очи. — За что вы послали мне такое наказание? Белый кружевной платок смахнул пот с лысоватого чела мы можем поговорить в каком-нибудь более подходящем для беседы месте. Ричард поднял массивный осколок вазы, надо полагать, дорогой древний, может быть, ценный. Но когда это останавливало истерящих женщин? Поговорить с ним? Миля поднялась и оказалась выше мужа на полторы головы. Если соперница баронесса примерно того же роста, то обвинение, в позорном бюстоглядстве, не лишены оснований. Выше выреза многоуважаемый Тарис, Алейн, просто физически не способен был заглянуть. Да что он вам скажет? Что он вообще знает? Миле. Он же ничтожество. Миле. Нет, дорогой, я хочу, чтобы этот милый юноша... При этих словах Ричарда одарили воистину очаровательной улыбкой. Он даже содрогнулся. «Знал правду, а правда в том, что мой супруг совершенно бесполезное создание, только и способное, что на гулящих девок заглядываться». Щеки градоправителя залились багрянцем, а благородная Лайра, ущипнув супруга за круглую щеку, изволила удалиться к немалому облегчению обоих мужчин. «Вы, градоправитель, испустил тяжкий вздох. Вы не обращайте внимания». «Милли, она милая. На самом деле очень добрая. Как голодная грызла, не иначе. Но ревниво. Вспыхивает по малейшему пустяку. Потом успокаивается. Ей самой неудобно будет. Да, вы придете на ужин?» «Зачем?» Ричард протянул осколок, который многоуважаемый Тарис положил на стол. И, опустившись на корточки, принялся собирать остальные. Белые, похоже, и вправду фарфоровые. Она Лайра, а я и вправду сын купца, в третьем колене. Батюшка очень успешный был, а я... Милю, как увидел, влюбился, жить без нее не мог. Или без ее связей. Вряд ли потомственному купцу грозило стать городоправителем. Но почему отец Милли не возразил? Или дело в деньгах? Титул титулом, кровь кровью, а золото золотом. Впрочем, какое Ричарду дело? И здесь скучно. Градоправитель сыпал горсточку осколков на блюдо. Вот и выплескивает. Приходите вечером на ужин. Расскажете что-нибудь этакое. Ага, теперь понятно. К вечеру. Дрожайшая супруга остынет настолько, что, глядишь, и не станет при посторонних скандал затевать. Что ж, почему бы и нет? Я буду не один. Это просто замечательно. Тарис застенчиво улыбнулся. Миля обожает общество новых интересных людей. Про не людей Ричард уточнять не стал. К утру я не то чтобы пришла в себя, нет, я искренне надеялась, что утром все вернется на круги своя, и потому проснувшись долго лежала в постели, не решаясь открыть глаза. Сон ведь? Влад сбежал? Нет, Влад сейчас в ванную занял. Стоит под душем, напевает фальшивым голосом арию герцога из стравиаты. Потом зубы чистить будет. Забрызгает пастой и зеркало, и умывальник. И я получу законный повод проявить недовольство. Нет, я не буду недовольна на самом деле. Это игра такая. Она из множества маленьких супружеских игр, которые появляются у каждой пары за годы совместного бытия. А остальное – это сон. Мир иной. Ок-то Что-то не то я накануне посмотрела, вот и где-то рядом протяжно, обреченно даже, замычала корова, и я открыла глаза. Увы, ни лепнина, которой Влад столь гордился, будто бы сам лепил этих ангелочков цветами в купе, ни лиловых легких штор из органзы, ни окна в пол, помню, его установку пришлось долго согласовывать, но если мой супруг чего-то хотел... Увы, окно, как и он сам, остались дома. Над моей головой покачивался полосатый чулок, шелковый, с парой дырок, на не слишком чистой ступне. Перед носом виднелась серебристая гладкая стена, на которой кто-то красным лаком вывел многозначительное. Дик скотина. Припомнив события предыдущего дня, я мысленно согласилась с этим постулатом. И вправду скотина. Нежити едва не скормил но как бы там ни было день вчерашний остался в прошлом а что готовил грядущий поле не русское но обыкновенное такое немалого размаху темная земля утоптанная в камень редкая травка загоны для скота парочка валов меланхолично жующих сена и дюжина чумазых ребятишек неопределенного полу они в отличие от скотины на октоколесер взирали с благоговейным вниманием Но подойти ближе не решались, оно и к лучшему. В городе мы застрянем. Грен вертел круглую шляпу с высокой тульей, украшенной алыми и зелеными лентами. Дорогая Ливи, могу ли я просить тебя о помощи? Я кивнула. Город маленький такой средневековый город. Ладно, может, для средневековья, и не маленький, или не совсем средневековый? Чудесно! Красная стена, сложенная из неровных булыжников, метра три в высоту, бойницы, пузатые башенки с короной зубцов, городской вал, ров и широкая, но изрядно запыленная дорога, по которой нам предстояло дойти до городских ворот. Ни такси, ни кареты поблизости не наблюдалось, и натруженные накануне ноги противно заныли, а внутренний голос робко поинтересовался, вправду ли я стремлюсь на экскурсию. Я не стремилась. Во-первых, ноги действительно болели, а выданные Греном туфли были чересчур велики. Пусть тот же Грен и набил длинные носы их ветошью. Во-вторых, туфли были не единственной бедой. Платье. Увы, пришло оно в полную негодность. А другой одежды у меня не было. Пожертвованная Тихоном альвийская хламида, национальное одеяние, между прочим, из тончайшего полотна цвета давленной вишни Конечно, прикрывал он мою наготу, но и для моего мира подобное одеяние было бы эксцентричным, а уж здесь. В-третьих, мне было страшно. И любопытно, конечно, но... Возьми. Грен протянул изящную сумочку, расшитую бисером. Ты, главное, лицо держи. Какое? Вот такое. Он выпучил глаза и поджал губы. Лайры. И тихо добавил. К лайре вязаться не станут. Интересно. Но сумку я взяла. Правда, с некоторой опаской. Заглянула внутрь. Грен препятствовать не стал. Пусто. Почти пусто. Пара шелковых платков. Расческа. Родная сестра той, которую он мне же подарил. Ленты, заколки. И полдюжины крохотных флаконов. Пара стражников и не пыталась нас остановить. Проводила ошалевшими взглядами. Ну да. Полагаю, еще та живописная компания. Ряженный в шелка предгорец, девица в наряде не то изысканном сверхмеры, не то странном, и высоченный альвин в серой кожанке и летном шлеме. В шлеме имелось отверстие для косы, которую Тихон не то украсил, не то утяжелил десятком гаек. В сочетании с курткой на голое тело наброшенной получалось весьма специфично. Образ довершали круглые летные очки. На нас оборачивались? О да! Нас провожали такими взглядами, что становилось неуютно. Иные пальцем тыкали, качали головами. И больше всего мне хотелось провалиться под мостовую. Но, как и было велено, я держала голову. Леди должна уметь держать лицо. А город? К моему удивлению, он не сильно отличался от маленьких провинциальных городков моего мира. Да, здесь не было многоэтажных громадин, как не было автомобилей, автобусов и сотворенных из стекла и металла супермаркетов, но в остальном узкие улочки, дома, стоящие столь тесно друг к другу, что казалось, будто они одно огромное, бесконечное строение. Перемычки балконов, постельное белье, проходя под которым приходилось нагибаться, катки с геранью, кошки и голуби, вел Гренмарт. Тихон был молчалив и задумчив, Я и ошла, и старалась не слишком вертеть головой по сторонам. Вот толстая, неопрятного вида дамочка устроилась стирать прямо на улице. Выволокла бадью, водрузила на табурет и мучит, трет сероватую простынь, успевая переругиваться с соседкой. Вот пьяноватый мужик колотит в дверь, требуя впустить его. Дети кидают в окно камушки, а когда из окна выглядывает хозяйка, Страшного вида старуха с визгом разбегаются, дремлет на солнцепеке собака и благообразного вида старец взирает на город с высоты балкона, время от времени стряхивая на головы прохожих пепел длинной папироски. А, -а, -а я дернула Гренна за рукав. А все города такие. В этом месте жизнь текла неторопливо и была размеренной, предопределенной. Здесь каждый знал о соседях все и даже больше, а чего не знал, о том догадывался. Какие? Грен огляделся. А, нет, Ормс захолустьем, но дику сюда надобно, дела. А про то, какие именно, распространяться не стал. Надеюсь, он не собирается принести меня в жертву на местном погосте. Во-первых, я давно уже не девственница, а для темных дел, если не изменяет память, нужны исключительно девственницы. Во-вторых, сопротивляться стану. А мы? А мы прогуляемся по рынку. Тебя одежки прикупить надобно. С этим я не стала спорить, но лишь заметила. Денег нет. Но есть украшения, которые я благоразумно прихватила с собой. Все же альвийские шелка, может, и бесконечно изящны, но чувствую я себя в них голой. Не бери в голову. Грен отмахнулся. Тихон, здесь неспокойно. Тихон остановился и повел головой. Ревность, кровь, смерть и разрушение. Очаровательно. Но Грэн к этой тираде отнесся с величайшим вниманием. Ты видел? Альвин нахмурился и за ухо себя дернул. Этак он без ушей остаться рискует. Здесь неспокойно. Да понял я, понял. Ливи, глаз с нее не спущу. Грэн дернул меня за руку. Но ты же понимаешь, девочка не может ходить. Вот так. Благородная Лайра. Он говорил что-то про Лайр, про моду провинциальную и стереотипы, в которые альвийские шелка никак не укладывались. Про рынок, продукты и необходимые вещи. И, не смолкая ни на мгновение, упорно тянул меня за собой. Улочка и еще одна. Похожи друг на друга, что сестрицы-близнецы. Даже белье одинаковое. Полотнище, простынь, белые паруса, рубах и длинные чулки прихваченные деревянными прищепками. Но вот очередная улочка вывернулась и вывела нас на рыночную площадь. Вот, Грен распростер руку. Там мы найдем все, что нужно. Не сомневаюсь. Но я в первое мгновение просто ошалела. От звуков. Квохтали куры. Верещали поросята. Орали люди. И не только, кажется, люди. От запахов сразу... И навозы, и благовонии, и здобы свежие, еще чего-то хотелось чихать и кашлять, а дыхание перехватило от красок. Вдали виднелось приземистое здание о дюжине колон. Перед ним, в центре площади, вздымался массивный куб постамента, на котором уцелели полторы ноги. А все остальное пространство занимали дома и домишки, махонькие, соломенные шалашики, да и просто разосланные на земле платки. Телеги и тачки, воски, люди, которые стояли, сидели, бродили меж рядов, ругались, торговались, просто были. «Главное, лицо держи», — сказал Грен, подхватывая меня под руку. «И помни, благородную Лайру тронуть не посмеют». «Грен, все же мне было крепко не по себе. Я с трудом справилась с приступом паники. Никогда не любила толпы, а уж такое и подавно». А с чего вы решили, что я... Что... Лайра? Да. Я не называла титула. Титула у меня не было, не считая того, бабкиного, оставленного ею ради великой любви. Так по тебе же видно. Видно? Нет, манеры многое делают, но вот чтобы сходу... Посмотри. Грен указал на ближнюю бабу, которая сидела, окруженная плетеными корзинками. В одних лежали круглые желтые яйца, в других редис... Или вот еще круглые зеленоватые помидоры. Вот у нее нет ни капли благородной крови. По вам, людям, сразу видать, кто кем рожден. Баба как баба, широка в кости, короткоше и лицо такое грубоватое. Но это еще не повод или что я знаю о мире нынешнем. А она, я указала на другую торговку, которая торопливо что-то объясняла крупному мужику. То и дело выхватывая из корзины то один, то другой пучок трав, мужичок морщился и покупать не спешил. И она. Они все. И это была крепко сбитой. Не сказать, чтобы некрасивой, но... То есть я тонка в кости, спасибо бабкиным генам. Изящно. Твои волосы. Продолжил Грен, осторожно коснувшись косы. Такие возможны только у Лайер. Твои глаза. Ясно. Фенотип определяет положение в обществе. Идея не оригинальна, но вот впервые сталкиваюсь с реализацией. — Ты Лайра, Оливия, — сказал Грен. — А эти? — от осинки не родятся, апельсинки. Я не знаю, откуда ты пришла и что случилось там. Захочешь — расскажешь сама. Вряд ли мне поверят. А если и поверят, то лучше быть благородной Лайрой с туманной перспективой защиты дальней родни нежели безвестной попаданкой. Поэтому помолчу. Но здесь достаточно взгляда, чтобы понять, кто перед тобой. Спасибо. Идем. Грен подал руку. Нас ждут великие дела.